Интерлюдия 6. 16 из студентов не вернулись в свои комнаты, господин Телрах. И мы не можем отыскать двоих преподавателей. Человек, стоящий в кабинете нового ректора Хёнинца, ранее занимаемого карданным столиком, с некоторым опасением смотрит на своего нового шефа. Тот, проведя рукой по гладким волосам, напоминающим по цвету смолу, отрывается от изучения документов, которыми завален стол. Эгхард с ними. Скажи мне лучше, как дела с инвентаризацией? Что с собой прихватили беглецы и чем Хьяньц расплагается сейчас? Мужчина с лёгкой синеной на висках мнётся, но в конце концов начинает отвечать. Они забрали с собой не так много. В основном артефакты и редкие алхимические расходники. У Хардена и Норница был прямой доступ ко всем хранилищам университета. Так что это не составило труда. Что касается наших возможностей, а счет еще ведется. Но если оценивать ситуацию приблизительно, мы сможем сформировать не менее десятка тысяч химер и некроконструктов, дополнив их зверями, усиленными магией и полусотней драконов, которых можно быстро вырастить из имеющихся у нас яиц». «Общая численность магов, которые находятся сейчас в стенах Хьюница, — пятьсот двадцать шесть. Еще около пятисот разбросано по нашим представительствам. Плюс имеется около полутора тысяч неконов, которых можно за задействовать в качестве пехотинцев». Глянув на лицо докладывающего, Телрих раздраженно хмурится. «Рапкс, ты же понимаешь, что теперь назначен на должность первого проректора по дисциплине и безопасности?» Если есть момент, который тебя тревожит, сообщай, а не держи в себе. Почему у тебя такое лицо, как будто в Вестне Южный красавец увидел под фотой жирную тушу с Каэльских островов. Он вздыхает и, решив озвучить проблему. Д -д -д думаю, вы, вы и сами понимаете, далеко не все из числа преподавателей и п -п -п персонала горят желанием отправиться на войну, следуя за соратником Полача. Они не понимают, ради чего им предстоит сражаться и, и рисковать своей жизнью. Новыйспечённый ректор поднимает руку, останавливая подчинённого. "Ты прав. Я и так всё это знаю". Они в растерянности и напуганы. Да ещё этот сбежавший рыцарь в придарок Харден наделал шума. Половина считает, что я его прикончил вместе со всеми остальными. Но куда им деваться? покинут университет. Их настигнут и уничтожат люди, служащие делу того, кого вы зовёте палачом. К тому же, университетские маги должны понять, Джоннису пора выступить, нанеся удар, особенно в свете новых событий. Мгновение ждёт, разглядывая своего заместителя и не дождавшись от него вопроса, излагает: Скоро жевы и готовятся к реваншу. На го паспореть половина всего произошедшего за последнее время это компоненты их плана по возвращению положения своей расы. Нам нужно покончить с этими серокожими выродками в этот раз. На самом деле, истребив их, не оставив ни одного живого скора, чтобы у них не было никакого шанса попробовать снова лет через 200. Теперь ты понимаешь, почему я был вынужден действовать именно таким образом. На кону стоит судьба человеческой расы, ракс. И сейчас не время оставаться в стороне. Проректор удивлённо отвечает. Я ничего об этом не слышал. Скоро как как такое возможно? Эльрих удовлетворённо хмыкает. Ты серьёзно думаешь, что о таком стали бы трубить на всех углах? Скоро в наружное на окружение Рихтгейгера и Болрана, а наша безопасность? Уничтожат их. Именно этим мы и займёмся, когда всё будет готово. Объяви я собрание всех магов университета через 2 часа. Для них настало время услышать правду. Дёрнувшись в сторону двери, Ракс останавливается, поворачиваясь к Телриху. А к как быть со студентами? Мы же не возьмём их с собой. Брынец со малистыми волосами слегка покачивает головой. Зачем? Они всё равно будут бесполезны и сдохнут в первом же серьёзном бою. Ой, всё остаётся здесь. Для присмотра хватит полу сотни нянек и нескольких служащих со слабыми стронами. Когда всё закончится, работа университета будет восстановлена, и они продолжат учиться. Пока же вся их задача ждать. А, попопасаюсь, значительная их часть разбежится, чтобы переждать войну у дома. Новый ректор, уже успевший опустить взгляд на бумаги, разбросанные по столу, Раздражённо кривит губы. Оскай, часть вернётся, других мы позже найдём и сотрём их память. Рассказать кому-то детали обучения в Хёнице, они всё равно не смогут. Или ты думаешь, что студенты могут представлять опасность? Отченённый пожимает плечами, а Тельрих ненадолго задумывается, откинувшись в кожаном кресле, ранее принадлежавшем Хардено. Знаешь, а пусть третий курс отправится с нами. Они действительно кое-что могут, и выпускать их сейчас в мир безрассудно. И нам в качестве вспомогательных отрядов вполне сгодятся. А первый и второй курсы могут поступать так, как им вздумается. Удерживать их силы я не намерен, как ни крути, мы учебное заведение, и в мои планы не входит закреплять у них в голове образ Хёница, как тюрьмы. Пусть все третий курсники тоже соберутся в одном из залов, сразу после персонала. Скажем, а, через 2 1/2 часа. Молчки кивнув Ширакс, покидает кабинет, а ректор после короткого раздумья погружается в изучение бумаг, среди которых преобладают записи о преподавателях университета.